Глава 23. Я понуро наблюдала за пламенем костра. Ноги ломила. Под рукой ни у кого не оказалось аптечки, поэтому лекарство для филкаса пришлось добывать нам. Реус объяснил, какие травы искать, и я битый час блуждала вокруг поляны, на которой разожгли костер и положили филкаса в поисках голубого растения с белыми кисточками на веточках. У Тома с Женькой задания были попроще. Нарвать лопуха, похожего на подорожник, набрать воды из реки. Почему за этим несчастным растением Реус послал именно меня, не понимаю. Каким-то чудом я отыскала такой экземпляр рядом с прогнившим пнем, вручила Реусу и уселась у костра греться с чистой совестью. Лежащий на плаще Реуса Фелкас хмуро смотрел, как охотник на вампиров растирает найденный мною сорняк в кашицу на какой-то плоской деревяшке. Это все она виновата! прохрипел Филкас. Мне трудно догадаться, кто это она, но я не стала ничего говорить. По правде сказать, он в чем то прав. Да и не хочется ссориться с человеком в таком состоянии. После драки он был весь в синяках и садинах. Нет, стал на мою защиту Реус. Если кто и виноват, то я. Это ведь я отвел ее к тем вампирам. И они искали нас по моей милости. А нашли меня. Мрачно отозвался Филкас. Вода! Объявила возникшая на поляне Тома и вручила Реусу, наполненный свежей речной водой, сосуд. Он был чем-то вроде кожаной фляги. Мы нашли его в вещах, которые гномы собрали принцу Ли в дорогу. Могли бы хоть эту флягу наполнить? Попей. Реус передал флягу Филкасу. Он выдал всю воду за раз, хотя там по виду было не меньше литра. Наберешь еще, Том. Угу. Тома подавила зевок. Все-таки она всю ночь не спала. Хочешь, я схожу? Переборов свою усталость, предложила я. Не! Там Женька искупаться решил. Может, присоединюсь к нему. Так холодно же. Ничего, освежиться мне не помешает. Тома ушла, а Реуса занялся ссадинами и синяками нашего пациента. Я тактично отвернулась. Посмотрела в сторону кареты. Принц Ли там пятый сон видит. Я лично проверяла. И все равно мне неспокойно как-то. Что, если он проснется раньше времени? Да еще и эта незапланированная остановка. Что нам сказать ему, если он проснется? Вправду он не поверит. А что потом? Насильно отвезем его к дяде королю? Ну так это будет наша последняя остановка. Если король нас куда-то и отправит, то не в наш мир, а на тот свет. Вдруг я заметила огонечек, вылетевший из заштуренного окна кареты. Реус! окликнула я. Худышка, не до тебя, сейчас. Подтверждением его слова был хриплый, полный болистон Фелкаса. Но. «Потом, Вика!» «Потом так потом». Я вздохнула и посмотрела на небо. Уже почти стемнело, и начали одна за одной вспыхивать звёзды. «Готово», — объявил Реус, поправляя на филкасе кофту. «Звёздный свет вылечит тебя, будешь лучше прежнего». «А?» Я с сомнением глянула на звезды. «Это название растения, что ты нашла», — пояснил Реус. «По правде сказать, шансы найти его в этой местности были невысоки». Но я знал, что если кто и найдет его, то это ты, худышка. Так что ты там говорила?» «Ничего уже», — отмахнулась я. Это наверняка был просто светлячок. «Ночью ехать смысла я не вижу», — начал Реус. «Так что, как насчет искупаться? Потом обсохнем у костра и к утру двинем в путь». «Что-то мне подсказывает, что эта горная речка далеко не горячие источники». «Я пас», — ответила я. «Присмотрю за больным и за пленным. А ты иди». Реус поднялся на ноги, на секунду положил руку мне на плечо, пуская по коже табун мурашек. Потом ушёл, напоследок велев мне позвать его, если что случится. Только когда он ушёл, я поняла свой промах, ведь я осталась наедине с Филкасом. Ему не настолько плохо, чтобы прекратить меня ненавидеть. Интересно только за что? Мы молчали, и молчание с каждой секундой становилось все более гнетущим. Да, тут не на что отвлечься. Ни телефона, ни телека. Мы просто друг друга игнорируем и оба это понимаем. Я не могла больше молчать. Так, что с тобой случилось? Неловко начала я. Вампиры почуяли на мне ваш с Реусом запах. Они пытались добиться от меня вашего местоположения, потому и не убили сразу. Но мне удалось спастись, к твоему сожалению. Резко ответил он. Реус все-таки кое-чему меня научил. Я вовсе не сожалею. Защитилась я. «Я рада. Я правда не хотела бы, чтобы с тобой что-то случилось. Ты ведь заботился о моих друзьях. Знаешь, они тебя очень ценят. Ты очень странная девчонка», — фыркнул Филкас. «Я это сразу понял, как только тебя увидел». «Да, я это помню». «И что только Женя нашел в тебе», — продолжил он. «А теперь ищу и Реус. Не понимаю, ты ведь далеко не красотка». «Ну, значит, внешность не главная», — перебила его я. «Как думаешь?» Филкас ничего не ответил, и через пару мгновений я уже было решила, что разговор окончен. «Пожалуй». Неожиданно согласился он. «Тома и Женя многое мне про тебя рассказали. Может, и не стоило так сразу судить тебя? Ты ведь не виновата, что родилась такой». «Ну да, спасибо». Я только улыбнулась. Раньше мне было бы обидно это слышать, но теперь я очень хорошо поняла, что красота в глазах смотрящего». Жаль только, что Филкас смотрит так поверхностно. Кстати, что касается Жени, то я... Ну, я думаю, что люблю его только как друга, вот. Ты первый человек, которому я это говорю, кстати. И зачем? Ну, просто. Пожала, плечами я с улыбкой. Филкасу мой ответ, видимо, не понравился. Ух, знаешь что, забудь. Я беру все свои слова обратно. И этот туда же, забудь. Тебе с Реусом надо было работать в людях в черном. Парировала я. Не понимаю, о чем ты, и только этому рад. Очевидно, лунный свет помог Филкасу. Вон как бойко прирекается со мной. Хватит издеваться над больным. Послышался голос женя и тот появился на поляне с посиневшими губами и гусиной кожей. Хорошо искупались? поинтересовалась я со смехом. Да. Женя показал мне большой палец. Вот только мне теперь хочется забраться целиком вот туда. Он указал на костер. «Сейчас согреешься». Я встала, чтобы подбросить в догорающий костер хворост. «О чем базарите?» — поинтересовался Женя, присаживаясь рядом со мной и Филкасом. «Ты как, Фил? Ему очень интересно, кто такие люди в черном, Сказал я, прежде чем тот смог ответить. «Правда, чувак?» — обрадовался Женя. «О, это обалденный фильм! А еще ведь мультик есть!» Я устроилась поудобнее, приготовившись слушать Женькин спутанный рассказ. Было тепло и комфортно. Женя вовсе не ненавидел меня. А видеть улыбку на губах больного, измученного Филкаса было приятно. Внутри меня разгоралось какое-то спокойствие. Оно как возникло вчера в комнате Реуса, так и не покидало меня. Хотя логике это не поддается, учитывая все наши неприятности. Хотелось бы, чтобы этот спокойный вечер никогда не заканчивался. Когда все мои мокрые и замерзшие друзья вернулись, я не удержалась и тоже пошла окунуться. Никого с собой не пустила, потому что у меня, в отличие от Томы, вещи, которые гномы сложили в карету, сменной одежды не было, а значит, купаться следовало голышом. Какая-то часть меня понадеялась, что Реос все-таки придет ко мне. Но, к счастью, у него хватило ума этого не делать. Я думала о нас с ним, о том, что случилось, когда я только решила забраться в холодную речку, но после того, как окунулась, холодная вода вышибла из моей головы все мысли. Отличный способ избавиться от надоедливых мыслишек. Лайфхак. Надоели проблемы в жизни? Три секунды в ледяной воде, и единственной вашей проблемой станут дрожащие конечности. Ровно столько я там и побыла, выскочила на берег, еще три секунды попрыгала на месте, надеясь обсохнуть, а потом, путаясь в легком платье и кофте, одолженной Томой, оделась. Ох, как холодно-то! Зато еще один плюс в мою коллекцию водных источников. Вдруг я заметила движение в воде пригляделась, надеясь, что это либо Реус, либо рыба. Но тут из воды высунулось чье то лицо в обрамлении спутанных волос в речной тени. «Знаете, здешние русалки вовсе не похожи на картинки в интернете. Скорее они смахивают на девочку из звонка». «О, нет», — покачала головой я, «в озеро с тобой не пойду. Желания мои исполнять не надо. Замуж тоже не хочу». Перечисляла я все то, что пыталась меня убить в этом лесу. «И не надо!» — подала голос Наяда. Голос у нее был высокий и резкий. «Я только хотела пожелать тебе удачи». «Спасибо. Не спрашивай, зачем, не спрашивай, зачем, не спрашивай». «А зачем?» — спросила я и тут же пожалела. «Ну как же? Тебя скоро ждет путешествие? Интересно, о чем это она? Через портал пройти — это не путешествие». В прошлый раз я даже не заметила. Или она говорит о дороге к королю, но лучше у нее ничего не спрашивать. С некоторых пор я созданием этого леса не доверяла. С другой стороны, я же на берегу, она ничего не может мне сделать. Что за путешествие? Любопытство во мне победило. Долгий путь с моими далекими сестрами. Потом много песка, но не этого. Наяда подняла руку с речным песком. А другого, который сыпется сквозь пальцы. Путешествие изменит твою судьбу, и ты получишь еще одно сердце. Вау, звучит как бред. Я покачала головой. Последнее, что я хотела бы сейчас, это отправляться куда-то с ее сестрами. А еще одно сердце, с одним бы разобраться. Но все равно спасибо. Когда понадобится, скажи Шахев. Что сказать? Тогда мои сестры помогут. «А ты типа наяда-предсказатель? Видишь судьбу?» «Нет никакой судьбы. Каждый сам делает выбор. Но ты свой уже сделала. Поэтому твой путь записан на водорослях. Голова кругом. Хотя, если кто-то захочет мне помочь, это лишним не будет. Я уже столько повидала в этом лесу. Кто знает, может, эта наяда говорит правду». «Спасибо тебе», — поблагодарила я. «Не за что. В прошлый раз ты наступила мне на хвост». «Ты случайно? А я тебя утопить хотела. Вот совесть замучила». Поделилась Наяда. «Но теперь, надеюсь, я прощена». «О, так это была ты?» Я вспомнила, как убегала от Реуса, угодила в озеро, и там и правда кто-то хотел меня на дно утащить. «Что ж, спасибо, что не убила. Твой нареченный помешал. Мой кто? Ох, вообще-то мы...» Видно, Наяда мою личную жизнь интересно не нашла. Скрылась в реке, и ее и след простыл. На всякий случай я запомнила и то волшебное слово, и весь ребус, и направилась на поляну к своим друзьям, намереваясь все им рассказать. Может, разгадаем мою судьбу или просто посмеемся. Но моим планам не суждено было сбыться. На нашей поляне было слишком много эльфов, и все они были вооружены, кто мечом, кто луком. И каждый направлял оружие на моих друзей. С ужасом я увидела, как один из эльфов прижимает к шею Реуса кинжал. «А вот и она!» – услышала я противный голос, который ни с чем не спутаешь. Оглянувшись, я увидела принца Ли, вполне себе бодрого и указывающего пальцем прямо на меня. «Держите ее! Один из эльфов вцепился в мою руку. Кажется, сбылись наши самые худшие опасения. Так я и знала, что это был не светлячок. Тогда из кареты принца Ли вылетела Пикси. Значит, он уже давно проснулся и вызвал королевскую охрану. Да, кажется, Наяда ошиблась, и все мои приключения на этом и закончатся. Положение наше незавидное.